Вы должны помнить, что я могу по первому требованию испытать любое из известных историй и опытов. Это тот источник энергии, из которого я черпаю всякий раз, когда сталкиваюсь с милитаристским мышлением. Если вы не слышали жалобных криков раненых и умирающих, то вы ничего не знаете о войне. Я слышал эти крики в таком количестве, что они порой просто преследуют меня. Я и сам не раз плакал после битвы. Я испытывал боль от ран в самые разные эпохи: от удара кулаком, дубиной или камнем, шестопёром или бронзовым мечом, булавой или пушечным ядром. Мне причиняли раны стрелы и пули, и омедленно умирал от молчаливой радиоактивной пыли от биологического оружия, от которого чернеет язык и сгорают лёгкие. от языков пламени огнемётов и от боевых отравляющих веществ я не хочу перечислять дальше я всё это видел и прочувствовал тем кто осмелится спросить меня от чего я так себя веду я могу ответить имея такую память я не могу вести себя иначе нет я не трус но и я когда-то был человеком Похищенные записки. Во время тёплого сезона, когда спутником, контролирующим погоду, приходится выдерживать натиск ветров, дующих над великими морями, на окраинах Сардины временами выпадают дожди. В один из таких дней Монео инспектировал периметр цитадели и, возвращаясь домой, был застигнут ливнем. Ночь наступила прежде, чем он успел добраться до укрытия. Женщина из охраны, говорящая рыбы, помогла ему снять сырой плащ. Женщина отличалась мощным телосложением и квадратным лицом, тот тип, который Лето предпочитал набирать в охрану. Эти проклятые погодные спутники давно пора переделать, сочтёстно сказала она, отдавая Монео плащ. Монео коротко кивнул женщине и направился наверх, в свои апартаменты. Все охранницы, говорящие рыбы, знали об отвращении, которое лето испытывает по отношению к влаге, думая, что то же самое испытывает и монео. Это червь ненавидит воду, думал монео. Шайхулут таскуют под дюне. Войдя в свою квартиру, монео тщательно вытерся и переоделся в сухую одежду, прежде чем спуститься в крипту. Не зачем навлекать на себя напрасный гнев червя. Сейчас необходим обстоятельный разговор с Лето о его путешествии в город праздников. Он, прислонившись спиной к стене лифта Монео, прикрыл глаза, и мгновенно овладела сильная усталость. Последние дни он постоянно не высыпался, и никакого просвета впереди не предвиделось. Как он завидовал Лету, который вовсе не нуждался во сне. Для бога императора было достаточно подремать полчаса в месяц. Запах крипты и остановка лифта пробудили Монео от дремоты. Он открыл глаза и увидел императора в его тележке посередине огромного зала. Монео собрался с силами и вышел из лифта, направившись к своему ужасному владыке. Лето, очевидно, ждал его. Это был хороший знак. Я это прекрасно видел, как остановился лифт, как открылись двери, как пробудился Монео. Человек выглядел усталым, и это было вполне объяснимо. На носу паломничество в Он со всеми вытекающими отсюда хлопотами инопланетные визитёры, ритуал с говорящей рыбой, смены императорской гвардии, отставки и назначения А тут ещё новый дунканайдаха, которого надо гладко и безболезненно внедрить в аппарат. Монео, как всегда, вникал во все мелочи, но возраст неумолимо давал о себе знать. Так-так, подумал Улята. Через неделю после нашего возвращения из Зонна Монео исполнится 118 лет. Если человек принимает достаточно специй, то он может прожить в несколько раз дольше этого срока. Но Монео отказывался принимать специю. Или это не сомневался, что знает истинную причину. Монео достиг такого положения в обществе, когда любой на его месте начинает желать скорой смерти. Единственное, чего он еще хотел — это пристроить Сиону на имперскую службу в качестве директора имперского общества говорящих рыб. «Мои частяки», — как говорил Малки. Монео знал, что намерением лета было соединить в браке Сиону и Дункана и Даха. Видимо, время для этого настало. Монео остановился в двух шагах от тележки и поднял глаза на лето. Что-то в его облике напомнило лето языческого жреца из древних земных времён, молящегося на своём семейном капище. "Господин, вы провели много часов, наблюдая за новым Донканом", сказал Монео. "Не испортили ли литлей лаксу его клетки или психику?" Он остался незапятнанным. Монео глубоко вздохнул, но в этом вздохе не было облегчения. Ты, кажется, возражаешь против его использования в качестве племенного жеребца. Мне странно думать о нём как о предке и супруге моей дочери одновременно. Но это позволит мне получить скрещивание в первом поколении между старой формой человека и продуктом многовековой селекции. Сёна представитель 21-го поколения в этом ряду скрещиваний. Я не вижу смысла в таких скрещиваниях. У Донкана замедленная реакция по сравнению с вашими гвардейцами. Меня не интересуют отдельно взятые потомки Монео. Неужели ты думаешь, что я не знаю о геометрической прогрессии, которая диктует правила моей селекционной программы? Я видел ваш селекционный журнал, господин. В таком случае ты должен знать, что я отслеживаю появление рецессивных аллелей и исключаю их. Меня интересуют ключевые доминантные признаки. А мутации, господин? В интонациях голоса Монео появились злые нотки, что заставило Лета внимательно взглянуть на него. Мы не будем обсуждать этот вопрос, Монео. Лето увидел, как его помощник спрятался в раковину своей обычной осторожности. Он необыкновенно чутко улавливает моё настроение, подумал лето. Мне кажется, что он частично обладает теми же способностями, что и я, но они действуют у него на уровне подсознания. Его вопрос позволяет предположить, что он подозревает, чего мы достигли в Сёне. что достоверятся в своей догадке, это спросил. Мне ясно, что ты не до конца понимаешь, чего я хочу достичь своей селекционной программой. Лицо Манео приснелось. Мой господин знает, что я изо всех сил пытаюсь вникнуть в правила этой селекции. Законы, если брать их в долговременной перспективе, Суть временные и приходящие, Монео. Нет такого понятия, как правило развития творчества. Но господин мой, вы сами только что сказали о законах, которые управляют вашей селекционной программой. Что я только что сказал тебе, Монео? Пытаться отыскать законы творчества это всё равно, что отделить разум от тела. «Но ведь в результате получается что-то конкретное, господин. Я знаю это по себе». «Он знает это по себе. Дорогой Монео, как ты близок к разгадке. Почему ты всегда хочешь услышать исчерпывающее толкование, Монео?» «Я слышал, как вы говорили о трансформационной эволюции, господин. Так озаглавлен и ваш селекционный журнал». Но что за сюрприз, Монео? Правила меняются с каждым сюрпризом. Мой господин вашей целью является улучшение человеческой породы, лето посмотрел на Мажордома горящим взглядом, думая: если я сейчас произнесу ключевое слово, то поймёт ли он меня? Вероятно. Я хищник, Монео. Шиш. Монео поперхнулся, произнося это слово и покачал головой. Он понимал значение этого слова или думал, что понимает, и всё же оно потрясло его. Может быть, бог император шутит? Хищник, мой господин. Хищники улучшают породу. Как это может быть, господин, ведь вы не ненавидите нас? Ты меня разочаровал, Монео. Хищник не может ненавидеть свою жертву. Хищники убивают, мой господин. Я убиваю, но без ненависти. Жертва утоляет голод. Добыча это благо. Монео с недоумением уставился в розовое лицо лето в сером обрамлении. Не пропустил ли я приближение червя, подумал Монео. Он со страхом посмотрел на повелителя. Но нет, Гигантское тело не вибрировало, глаза не горели хищным пламенем, и рудименты конечностей не подрагивали. По отношению к чему вы испытываете голод, мой господин? очертя голову спросил Монео. Я испытываю голод по отношению к способности человечества принимать долговременные верные решения. Знаешь ли ты ключ к такой способности, Монео? Вы много раз говорили мне об этом, мой господин. Ключ это способность изменять свой разум. Да, именно, изменять. Но что я имею в виду под долгосрочностью? Для вас эти отрезки времени измеряются тысячелетиями, господин. Даже мои тысячелетия мгновение по сравнению с вечностью. Но ваша перспектива наверняка отличается от моей, господин. С точки зрения вечности любой даже самый длительный, но ограниченный срок краток. Но тогда выходит, что никаких правил вообще не существует. В голосе Манео появились истерические нотки. Лето улыбнулся, чтобы успокоить своего слугу. Вероятно, существует только одно правило: краткосрочные решения. всегда оказываются неверными в долгосрочной перспективе в полной растерянности мунао смог лишь покачать головой но господин ваши перспективы время необратимо утекает для любого конечного наблюдателя не существует закрытых систем даже я сумел лишь растянуть свою временную матрицу Монео отвёл взгляд от лица Алетты и посмотрел на коридоры мавзолея. Это же лягу здесь в один прекрасный день. Золотой путь может быть продолжен, но мой путь закончится. Конечно, это не имело никакого значения. Только золотой путь, который был неразрывным единством, имел какое-то значение. Он снова посмотрел на Лету, избегая взгляда его ярко-голубых глаз. Неужели в этом гигантском теле сидит заорядный хищник? Ты не понимаешь функции хищника, моноэо сказал лето. Эти слова потрясли моноэо, от них веяло способностью читать чужие мысли. Он взглянул в глаза повелителю. Умом ты понимаешь, что даже мне придётся когда-то испытать ужас смерти. но чувством ты в это не веришь произнёс лето. Как я могу верить в то, чего никогда не увижу? Никогда ещё монео не чувствовал себя таким одиноким и испуганным. Что делает Бог-император? Я спустился сюда, чтобы обсудить детали паломничества и выяснить его намерения относительно Сионы. Он просто играет мною. Давай поговорим о Сионе, сказал лето. он опять читает мысли. Когда вы собираетесь испытать её, господин? Манео прекрасно знал ответ на этот вопрос и ждал ответа уже давно, но в этот момент он испытал неподдельный страх. Скоро. Простите меня, мой господин, но вы без сомнения понимаете, как я волнуюсь за судьбу моего единственного дитя. Но другие же пережили это испытание. Например, ты Монео нервно сглотнул слюну, вспомнив, как его испытывали на чувствительность к золотому пути. Меня готовила к испытанию мать, но у сеоны нет матери. У неё есть говорящие рыбы, у неё есть ты. Бывают и несчастные случаи, мой господин. Из глаз Монео брызнули слёзы. Летта отвернулся, подумав: он разрывается между чувством верности мне Е любовью к Сёне. Как же мучительна эта тревога о потомстве. Неужели он не понимает, что моё дитя это всё человечество? Он внафио обратился к Монео. Ты прав, говоря о несчастных случаях. Они случаются даже в моей вселенной. Разве это ничему тебя не научило? Мой господин, но на этот раз не может Монео Не хочешь же ты, чтобы я доверял власть слабым администраторам. Монео отступил на шаг. Нет, мой господин, конечно, нет. Тогда верь в силу Сионы. Мажордом расправил плечи. Я выполню свой долг. Сиона должна пробудиться от сна и вспомнить, что она потомка трейдесов. Да, конечно, мой господин. Разве не этому мы посвятили нашу жизнь? Монео. Я и не отрицаю этого, мой господин. Когда она будет представлена новому Дункану, сначала она пройдёт испытание. Монео уставил глаза в холодный пол крипты. Как часто стал он смотреть в пол? Подумал ли это, что он может там увидеть? тысячелетние следы моей тележки. Ах, нет. Он смотрит в глубину той сокровищницы тайны, куда ему скоро предстоит отправиться. Монел снова посмотрел в глаза Лэта. Надеюсь, ей понравится общество Донкана, мой господин. Будь уверен в этом. Тлейлаксу не изменили его внешность ни на йоту. Это вселяет в меня уверенность, мой господин. Нет сомнения, что ты заметил, что его генотип очень привлекателен для женщин. Да именно об этом говорят мои наблюдения, мой господин. Да. Есть что-то в этих проницательных глазах, этих резких чертах, этих густых, как грива, волосах. От всего этого тает женская душа. Вы говорите истину, мой господин. Ты знаешь, что сейчас он с говорящими рыбами. Мне сообщили об этом, мой господин, Лето улыбнулся. Ну, конечно же. Монео обо всём сообщили. Скоро его приведут ко мне, чтобы он мог лицезреть своего бога императора. Я уже видел смотровую комнату, господин, там всё готово. Иногда мне кажется, что ты всё делаешь для того, чтобы ослабить меня. Монео Оставь мне хотя бы эти мелочи. Мажордом изо всех сил попытался сбросить с себя гнетущий страх. Он поклонился и попятился. Вы правы, мой господин, но есть вещи, которые входят в мои обязанности. Повернувшись, он поспешил прочь. Только оказавшись в поднимающемся лифте, Манеов вспомнил, что лето не отпускал его. Он должен знать, как я устал, и простет меня. Господу ведомо, что у тебя на сердце. Мне есть твоя душа свидетельствует против тебя, а иные свидетели мне не нужны. Ты не повинуешься душе своей, но лишь своему гневу и ярости. Господь лето кающемуся грешнику. Устное предание. Следующие положения о государственном устройстве империи в год 3508 правления Господа лета Взято из Вэлбекских извлечений. Оригинал текста находится в архивном хранилище Капитула Ордена Бинн Гиссерит. Сравнение показывает, что в изложении полностью сохранена суть исходного документа. Именем нашего священного ордена и нерушимой общины сестёр это сообщение признано заслуживающим доверия и может быть направлено на хранение в архив Капитула на правах хроники. Сестры Ченоу и Таусуоко благополучно вернулись с Арракиса, где им удалось найти доказательства факта казни девяти историков, о чем давно существовали подозрения, которые исчезли в цитадели в год 2116 правления Господа Лета. Сестры сообщают, что все девять человек были приведены в бессознательное состояние из с жены на костре сложенным изы исторических трудов. Это полностью соответствует тем слухам, которые циркулировали в империи в то время. Происхождение этих слухов приписывают самому господу Лята. Сёстры Чиноу и Таусоко привезли рукописные свидетельства, в которых утверждается, что когда некоторые историки обратились к Лята, обеспокоенные судьбой своих коллег, он ответил им: Они были уничтожены за злонамеренную ложь. Не бойтесь, что мой гнев падёт на ваши головы за ваши невольные заблуждения и ошибки. Я не люблю создавать мучеников. Мученики размывают эффекты воздействия драматических событий на ход истории, а именно исторической драмы суть, цель моего хищничества. Препишите только в том случае, если вы намеренно искажаете факты и держитесь за свой обман, раздувая его от гордости за него. Теперь можете удалиться, мы не будем больше говорить об этом. Анализ рукописного текста позволяет утверждать, что он был написан и каникром Мажордомом Господа лета в год 2116. Особое внимание привлекает тот смысл, который Господь Лета вкладывает в слово хищнический. В свете теории, выдвинутой преподобной матерью Сиаксой, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что Господь Лета рассматривал себя хищником в естественном природном смысле этого слова. Сестре Чиноу было позволено присоединиться к говорящим рыбам. которые сопровождают Господа Лето в его немногочисленных путешествиях. Однажды ей было позволено проехать недолго рядом с королевской тележкой и поговорить с Господом Лето. Вот что сестра сообщает об этом диалоге. «Господь Лето сказал, «Здесь, на королевской дороге, я часто чувствую себя, как на поле битвы, где мне приходится защищаться от врагов». Сестра Ченоу сказала, «Я, Никто не нападёт на вас здесь, господин. Господь лето сказал: "Вы, сестра Абина Гисерит, постоянно нападаете на меня и даже здесь пытаетесь склонить на свою сторону моих говорящих рыб". Сестра Чиноу укрепила свой дух, приготовившись к смерти. Но бог император просто остановил тележку и оглянулся на свою свиту. Чиноу говорит, что все послушно остановились на почтчительном расстоянии из-за стыли в ожидании. Господь Летта сказал: "Их не так много, но они мне всё рассказывают, поэтому не отрицайте моих обвинений". Сестра Чиноу сказала: "Я не отрицаю их". Тогда Господь Летта посмотрел на неё и сказал: "Тебе нечего бояться за свою жизнь. «Я хочу, чтобы ты донесла мои слова до вашего капитула». Сестре Чиноу стало ясно, что Господь Лето знает все о ней и о ее миссии, о ее специальной подготовке, усилившей ее память. Лето знал о ней действительно все. «Он был как преподобная мать», — сказала сестра Чиноу. От него ничего нельзя было утаить. Потом император Лето приказал сестре Чиноу. Посмотри на мой город празднеств и расскажи, что ты видишь. Сестра Ченоу посмотрела в сторону. Онна и сказала: "Я вижу вдали город. Он прекрасен в свете сегодняшнего утра. Справа находится ваш лес. Там столь обильная растительность, что я могла бы потратить много часов, описывая её. Слева и вокруг множество строений, в которых живут ваши слуги." Там же я вижу сады. Некоторые выглядят очень богатыми, а другие — столь же бедными. Господь Лето сказал, «Мы сделали свой ландшафт суетным. Деревья — это суета. Дома, сады. Можно ли восторгаться таинствами в таком ландшафте?» Сестра Чиноу, осмелевшая после слов Лето, спросила, «Господин все еще жаждет чудес и таинств». Гаспот лет ото ответил на это. В таком ландшафте отсутствует внешняя открытая духовная свобода. Разве ты не видишь этого? Вселенная не открывается здесь человеку. Вокруг лишь замкнутые пространства, двери, замки и запоры. Сестра Чино у спросила: "Значит, человечество на ваш взгляд больше не нуждается в частной жизни и защите?" Господь Лята сказал, «Вернувшись домой, передай сестрам, что я восстановлю открытость Вселенной в ее духовной свободе. Такой ландшафт, какой ты видишь здесь, направляет внимание человека внутрь и заставляет искать духовной свободы в себе. Но большинство людей не обладает достаточной силой, чтобы найти силу в себе самом». Сестра Чиноу сказала, «Вернувшись домой, «Я в точности передам ваши слова Ордену Сестер». Господь Лето сказал, «Обязательно сделай это». Передай своим сестрам также, что Бин и Гесерид должны лучше других людей видеть опасность генетических скрещиваний, когда хотят получить вполне определенный результат. Сестра Ченоу считает, что это было вполне осознанное напоминание об отце Лето, Поле Атрейдесе. Надо при этом отметить, что мы получили квизат с Ходорача одним поколением раньше. Став Муаддибом, вождем Фриманов, Пол ускользнул из-под нашего контроля. Нет сомнения в том, что Пол был мужчиной со способностями преподобной матери. Обладал он и другими силами, за что человечество до сих пор платит дорогую цену. Как сказал Господь Лето, вы получили то, чего никак не ожидали. Вы получили меня, и мне удалось создать Сиону. Господь лето не стал подробно распространяться о дочери своего мажордома Монео. Мы расследуем это дело сами. В том, что касается других дел, то там наши следователи могут сообщить капитану следующую информацию. Говорящие рыбы. Жанский легион Господа Лета выбирает своих представительниц на празднество в Аракисе. которые бывают один раз в 10 лет. От каждого планетного гарнизона на праздник направляются три женщины. Список этих избранниц смотри в приложении. Обычно на праздник не приглашаются взрослые мужчины и даже супруги говорящих рыб. Список супругов изменился за период нашего пребывания очень мало. Мы включили в список эти новые имена, сопроводив их, где это было возможно, краткой генеалогической справкой. Только два таких супруга являются прямыми потомками Дункана Айдаха. Мы ничего не можем добавить к нашим наблюдениям относительно использования господа Млета Кхола в его селекционной программе. Ни одна из наших попыток образовать союз между говорящими рыбами и бин и гесерит не увенчалась успехом. Господь ли это продолжает увеличивать численность некоторых гарнизонов? Кроме того, говорящие рыбы наделяются функциями отличными от военных. Это вполне ожидаемый результат возрастающего на местах восхищения и уважения по отношению к этим гарнизонам. В приложении указаны гарнизоны, увеличенные в последнее время. Примечание редактора: Самые подходящие для наших целей гарнизоны расположены на родных планетах Бин и Гесерит, Иксе и Тлейлаксе. По нашим наблюдениям, гарнизоны космической гильдии увеличены не были. Священники. За исключением нескольких естественных смертей и новых назначений, смотри приложение, никаких существенных изменений в корпусе священников не произошло. Те чиновники, которые направлены на должности, имеют жёсткие инструкции и обязаны консультироваться с Аракисом по каждому маломальски важному случаю. По мнению преподобной матери из Саксии и некоторых других религиозных характер говорящих рыб, постепенно сходит на нет. Селекционная программа, кроме ничем не подкреплённых сведений о Сиони и неудачи с её отцом, Мы не можем сообщить ни о чём существенно новом по сравнению с нашими данными о селекционной программе Господа Лета. В его планах имеется некоторое стремление к рандомизации, о чём можно судить по его замечанию о генетических целях. Но мы не уверены, что Господь Лета был искреннен и откровенен с сестрой Чиноу. Мы хотим обратить ваше внимание на многие случаи, когда Летал гал либо кардинально менял смысл своих высказываний, никак нас об этом не предупреждая. Господ лето продолжает политику нашего недопущения в его селекционную программу. Его наблюдатели в нашем гарнизоне говорящих рыб твёрдо элиминируют из своих планов наше рождение, против которых они категорически возражают. Только ценой больших усилий нам удаётся сохранить генетический потенциал для создания препод подобных матерей. Мы не получили ответа на наши протесты. В ответ на прямой вопрос сестры Чуноу, Господь Летус сказал: "Будьте благодарны за то, что имеете". Это предупреждение оценено нами должным образом. Мы передали Господу Лету самое искреннее благодарственное письмо. Экономика. Капитул продолжает поддерживать свою платежеспособность, но меры консервации не могут стать мягче. Более того, на ближайшее время следует предусмотреть более жёсткие дополнительные меры консервации. Эти меры должны предусмотреть уменьшение ритуального расхода Миланша и увеличить его вложения в необходимые службы. Мы надеемся увеличить поступления вдвое. за счёт обучения женщин-представительниц великих домов в течение следующих четырёх отчётных периодов. Тем самым мы предлагаем вам приготовить аргументы в пользу увеличения квот Миланже, отпускаемого на эти цели. Господь Летта отказал в нашей просьбе об увеличении его выплат в виде Миланже. Объяснения этого решения мы не получили. Наши отношения с картелем новейшей и качественнейшие товары остаются успешными и плодотворными. Кникт, за прошедший отчётный период основал картель межзвёздного ювелирного проекта, участвуя в котором мы получили немалую прибыль благодаря консультативным и посредническим услугам. Поступления от этих сделок позволят покрыть убытки, связанные с потерями на Гаеде Прим. Эти расходы официально списаны в убыток. Великие дома. За отчётный период 31 великий дом пережил экономическую катастрофу. Только 6 из них смогли оправиться настолько, что достигли статуса малых домов. Смотри приложение. Такие события есть проявление тенденции, которая прослеживается на протяжении последнего тысячелетия. когда многие великие дома постепенно скатываются на второстепенные роли надо особо отметить что из шести великих домов которым удалось избежать полной катастрофы пять имели свою долю в мержзвёздном ювелирном проекте коннект полученная прибыль позволила вложить деньги в редкие китовые меха скаладана запасы нашего риса почти удвоились в результате успешных операций холдинга китового меха Основания для таких операций будут приведены в обзоре следующего отчетного периода. Семейная жизнь. Согласно наблюдениям наших исследователей, на протяжении последних двух тысяч лет происходит неуклонное нивелирование семейного уклада. Исключения, как и ожидалось, касаются гильдии, говорящих рыб, придворных, тлилаксу, которые, несмотря на все усилия, остаются гибридами – и, конечно, нашего ордена сестёр. Стоит в этой связи отметить, что семейный уклад на разных планетах становится всё более и более единообразным. А это не может быть случайностью. По-видимому, это часть грандиозного замысла господа Лета. Даже беднейшие семьи очень хорошо питаются. Это так. Но условия жизни становятся всё более и более статичными. Хотим напомнить высказывание Алиата, сделанное им восемь поколений назад. Я единственное зрелище, на которое ещё стоит смотреть в империи. Преподобная мать Соксия предложила теоретическое обоснование наблюдаемой тенденции, которая разделяет теперь многих из нас. Преподобная мать Соксия приписывает летам мотив, основанный на концепции гидравлического деспотизма. Как вы знаете, гидравлический деспотизм возможен только тогда, когда условия, от которых в абсолютной степени зависит жизнь, могут управляться относительно небольшой централизованной силой. Концепция гидравлического деспотизма возникла в ту эпоху, когда количество орошающей воды увеличивало численность человеческой популяции до такого уровня, Что жизнь людей становилась в абсолютную зависимость от этого количества. Как только поступление воды прекращалось, наступала массовая гибель людей. Этот феномен наблюдался неоднократно на протяжении человеческой истории и касался не только воды и продуктов землепашества, но и углеводородного топлива, поступление которого можно было легко контролировать. с помощью трубопроводов и других распределительных щитей. В то время, когда электричество доставлялось потребителям по проводам, оно тоже было инструментом гидравлического деспотизма. Преподобная мать Саксия считает, что Господь Лето устроит ещё более жёсткую систему гидравлического деспотизма, основанную на распределении Миланжа. В этой связи стоит заметить, что Миланж является одним единственным средством замедления наступления старости. Хотя и не является при этом радикальным средством излечения от старения. Преподобная мать Соксия предполагает даже, что лето собирается преднамеренно поразить человечество некой болезнью, от которой существует только одно средство миланж. Хотя такое предположение несколько экстравагантно, его нельзя полностью сбрасывать со счетов. Случались и более странные вещи, и мы не должны забывать о роли сифилиса в ранней истории человечества. Транспорт гильдия. Три вида транспорта, некогда присущих почти исключительно Аракису: передвижение пешком с грузом на лямках, по воздуху с помощью орнитоптера и кораблями гильдии с планеты на планету. становятся доминирующими и в остальных частях нашей обитаемой вселенной. Единственным исключением является X. Мы приписываем это явление общей тенденции к планетарному застою и формированию статического образа жизни. Частично такое положение вещей обусловлено стремлением во всём копировать древний Аракис. В этой тенденции не последнюю роль играет всеобщее отвращение к производимым на икси вещам. Нельзя отрицать и того, что подобное положение вполне устраивает говорящих рыб, которые поддерживают такую транспортную систему, поскольку она облегчает их службу. Что касается гильдии, то здесь такое положение обусловлено полной зависимостью навигаторов от Миланша. Мы в свете изложенного пристально наблюдаем за попытками космической гильдии в сотрудничестве с Иксом создать механическое приспособление для улучшения способности навигаторов выбирать маршрут и держаться его во время перелёта. Без Миланжа или его замены каждое путешествие в космосе с транссветовой скоростью грозит обернуться катастрофой. Хотя мы не очень высоко оцениваем перспективу совместного проекта Гильдии и Икса, тем не менее, мы будем внимательно следить за развитием событий, ибо всё в мире возможно. Бог император. Если оставить в стороне некоторые увеличение размеров тела, то можно сказать, что физические характеристики господа Лята практически не изменились за отчётный период. Упорно циркулировавшие слухи об отвращении лета к воде не подтвердились. Хотя мы доподлинно знаем, что черви ненавидели воду и был даже ритуал водного убийства, когда древние фримены убивали водой молодых червей, чтобы добыть специю для своих оргий. Есть все основания полагать, что господь лета проявляет большой интерес к совместному проекту гильдии И и Икса. Поскольку при его успехе снизится потребность в Миланже, а это уменьшит власть Лето в империи, он продолжает иметь дела с Иксом, поскольку там изготовили его повозку и продолжают вносить в неё усовершенствования. Новый колло Дунканайдаха был прислан господу Лето с Лейлакса. Это определённо говорит в пользу того, что предшественник Хола мёртв. Хотя обстоятельства его смерти остаются нам неизвестны, мы хотим обратить ваше внимание на то, что есть данные, по которым можно утверждать, что господь Лето самолично убил нескольких своих кхола. Существует всё возрастающее количество свидетельств в пользу того, что в своей деятельности господь Лето использует компьютеры. Если он действительно нарушает свои собственные запреты и проскрипции батлерианского джихада, то при наличии доказательств мы могли бы усилить своё влияние на господа Лета, возможно, даже образовать с ним совместное предприятие создания которого мы давно добиваемся. Нашей первоочередной задачей является по-прежнему суверенный контроль над селекционной программой. Мы естественно будем продолжать наши исследования, но со следующими мерами предосторожности. Как и в каждом докладе, который предшествовал данному, мы должны сказать несколько слов о предзнании, которым обладает господь Лето. Нет сомнения, что его способность предсказывать события задолго до их реализации, дар оракула, которым он обладает в гораздо большей мере, чем любой из его предков, суть основы его политической власти. Мы ни в коем случае не отрицаем этого, Более того, мы глубоко убеждены, что он знает о каждом нашем важном действии задолго до того, как мы решаем его предпринять. Таким образом, своими действиями мы ни в коей мере не способны создать для него какую-либо опасность или поставить под угрозу исполнение его планов. Мы должны обратиться к нему приблизительно со следующими словами: Говорите нам о том, что наши планы угрожают вам. чтобы мы могли вовремя прекратить их осуществление. И скажите нам о ваших планах, чтобы мы могли помочь их осуществлению. Он не дал ответа ни на один вопрос из всех, которые были нами заданы. Иксянцы. Нам практически нечего сообщить вам об Иксе, кроме совместного проекта гильдии и Икса. Больше ничего интересного об Иксе мы сообщить в данный момент не можем. Икс послал на Аракис нового посла ко двору Господа Лета. Это Хви Нори, племянница Малки, который был когда-то, по слухам, добрым товарищем Господа Лета. Причина замены посла неизвестна, хотя есть основания подозревать, что Хви Нори воспитана для определенной цели, возможно, специально для представительства Икса на Аракисе. Мы полагаем, что и сам Малки был генетически предрасположен к тому, кем он был для лето. Мы продолжим наши исследования в этом направлении. Музей Фримона. Эти выродившиеся реликты некогда гордого племени воинов продолжают действовать как наш главный источник информации о событиях, происходящих на Аракисе. Этот музей представляет собой большую статью расходов нашего бюджета. потому что его аппетита растут, а мы не можем позволить себе портить отношения с ним. Интересно в этой связи отметить, что хотя их жизнь очень мало напоминает жизнь их далёких предков, копирование фриманского образа жизни безупречно. Мы приписываем это влиянию говорящих рыб на подготовку сотрудников музея Фримана. Тлейлакс Мы не ждём каких-либо сюрпризов от нового Кхола Дункана из Даха. Тлейлакс не хотят снова возбуждать недовольство Господа Лета, как это было однажды, когда они вознамерелись изменить клеточную природу и психику очередного Дункана из Даха. Последние сообщения о Тлейлаксе говорят о том, что они снова хотят вовлечь нас в совместное с ними предприятие по созданию чисто женского сообщества. в котором не было бы необходимости в мужчинах. По очевидной причине, включающей в себя неприятие того, что исходит с Тлейлакса, мы, как всегда, ответили вежливым отказом. Наше посольство при городе Празднинств во время традиционного фестиваля доложит господу Лята о нашем решении. С искренним уважением подписано Преподобные матери Сиакса Йтоп Мамулут Экне-Коск и Акили. Это может показаться странным, но великая борьба, образцы которой вы можете подчеркнуть из моих записок, очень часто остается невидимой для тех, кто в этой борьбе принимает непосредственное участие. Очень многое зависит от того, о чем мечтает человек в глубине своей души.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 и который без сомнения мог бы поднять её невесомое в сравнении с такой тяжестью тело однако тот факт что она была обязана подниматься пешком не вызывал у женщины возмущения ветерок дувший сквозь бойницу доносил до наилы кримнистый жаркий запах обдуваемый знойными бурями пустыни низкое солнце освещало сложенную из грубого камня внутреннюю стену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 Лето следил за продвижением Наилы с помощью хитроумного иксянского приспособления, которое формировало перед глазами императора трёхмерное голографическое изображение женщины в три четверти натуральной величины. Как точно её движения, подумал он. Эта точность проистекает из её одухотворённой страстью простоты. Нейла была одета в синий мундир, говорящий хрып с капюшоном, но без ястреба на груди. Миновав пост охраны, она сбросила лицевую маску, в которой была обязана являться на аудиенцию. Её массивное мускулистое тело было таким же, как тело её товарищ, но лицо было совершенно необыкновенным. Оно было практически квадратным. Это впечатление усиливал большой рот, который казался окружал щёки. Рот казался ещё больше от глубоких складок, которые залегали у углов рта. Глаза светлые, зелёные, коротко подстриженные волосы напоминали старую слоновую кость. Лоб гармонировал с лицом. Он был широкий и совершенно плоским. Светлые брови казались незаметными из-за яркости глаз. Плоский прямой нос заканчивался практически у линии тонких губ. Когда Наила говорила, её челюсти двигались как у примитивного животного, а её силы среди говорящих рыб ходили легенды. Летта видел однажды, как она без всяких видимых усилий подняла одной рукой мужчину весом 100 кг. Наила прибыла на Аракис без ведома Нео, хотя Мажордом, конечно, знал, что Летта использует говорящих рыб в качестве своих тайных агентов.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 облака на Аракисе, дожди и открытые водоёмы. Лето прислушался к своему внутреннему голосу. Осталась последняя пустыня. Мой Сарийр. Превращение дюны в зелёный Аракис с первого дня моего правления проводилось в жизнь беспощадной железной рукой. Влияние географии на историю осталось совершенно незамеченным, подумал Лето. Люди чаще задумываются о влиянии истории на географию. Кому принадлежат русла этих рек, зелёные долины, этот полуостров, эта планета никому из нас. Наило снова двинулась по лестнице, взгляд её был устремлён на ступени, которые ей предстояло преодолеть. Лето снова стал наблюдать за ней.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 «Конечно, господин, ведь это ваш приказ. Ты должна повиноваться ей во всем. Я сделаю это, господин». Это просто еще одно испытание. Наила не обсуждает их, а воспринимает как укусы мухи. Ее Господь требует. Наила подчиняется. Я не должен допустить, чтобы эти отношения каким-то образом изменились. В старые времена... Из нее получилось бы превосходное шадуд, — подумал Лето. Именно по этой причине он в свое время дал ей отравленный Крис, один из немногих настоящих ножей, сохранившихся со времен Ситча Табр. Этот нож принадлежал когда-то одной из жен Стилгора. Теперь Наила носила его под плащом больше в качестве талисмана, нежели в качестве оружия.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 И твоё прошлое не даст тебе перейти в будущее. Наила приняла нож, потом ножный. Рассеки палец до крови, приказал Лята. Наила повиновалась. Вложи клинок в ножный. Если обнажишь его, то кровь должна пролиться. Наила снова безмолвно повиновалась, глядя на приближающееся трёхмерное изображение Наилы. Элиат почувствовал, как его воспоминания о старинной церемонии окрашиваются в грустные тона. Если клис долго держать вдали от тепла человеческого тела, он превращается в бесполезную игрушку. Польза сохранится только до тех пор, пока жива Наила. И отбросил часть своего прошлого. Очень печально, что шадуд прошлого выродился в говорящих рыб настоящего. а древний нож используется только для того, чтобы крепче привязать слугу к хозяину. Лето знал, что многие считают говорящих рыб жрицами. На это он отвечал Бин и Гесерит. «Он создает новую религию», — утверждал орден. «Чушь. Я не создал религию. Я сам. Религия». Наила вошла в зал и остановилась в трех шагах от повозки. взгляд, как и положено, опущен долу. Женщина, подними глаза, произнёс Лятя, всё ещё охваченный своими воспоминаниями. Наила повиновалась. Я создал священную непристойность, сказал он. Религия, центром которой являюсь я сам, отвратительна мне самому. Да, господин. В зелёных глазах Наилы не было ни намёка на вопрос, ни было размышлений.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 Топри всё доложил мне через монео, сказал Лэта. Теперь расскажи мне о Топри. Топри-червь. Не так ли вы называете и меня, когда собираетесь на свои нежные сходки? Я во всём повинуюсь моему господину. Туше. Стало быть, Топри не подлежит обработке, спросил Лэта. Всё она правильно его оценила, он не уклюж. Он говорит вещи, которые повторяют другие, и его рука сразу становится видна в каждом деле. Буквально спустя секунду после того, как Кобот начал говорить, все она поняла, что Топришпик. С этим согласны все, даже Монео подумал лето. Топри плохой агент. Это единодушие доставило лето удовольствие. Эти мелкие махинации слегка взмутили воду, которую он сам считал совершенно прозрачной.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 но ею управляет ненависть. Это естественно, возразил Улята. Скажи мне, Наила, что она собирается делать с вещами, украденными у меня? Разве топре не сказал вам, что она сделала с книгами, в которых содержатся ваши священные слова? Как она умеет уделять голосом заглавные буквы в словах, подумал Улята прежде, чем заговорить. Да, да.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 Она говорит, что под фундаментом Цитадели расположено огромное хранилище Миланжа, господин, и что по карте можно понять, где оно находится. По карте она этого не поймёт. Собирается ли она прокладывать подземный ход под Цитадель? Она хочет добыть у Иксианцев необходимые для этого инструменты. Она их не получит. Действительно ли там находится специя, господин? Да. О том, как охраняются эти сокровища, ходят легенды. Говорят, что рассыплется весь Аракис, если кто-нибудь попытается проникнуть на этот склад. Это правда? Да, такая попытка сотрясёт всю империю. Не уцелеют ни гильдия, ни орден сестёр, ни Икс, ни Тлейлакс, ни даже говорящие рыбы. По телу Наилы пробежала невольная дрожь. Я не позволю Сионе добраться до запасов Миланжа. Наила, я же приказал тебе во всём повиноваться, Сионе. Вот как ты верна мне служишь. Она застыла перед ним, полная страха перед его гневом. Никогда ещё не была она так близка от того, чтобы потерять веру. То был кризис, который он намеренно создал, зная, чем всё закончится. Наконец, Наила медленно пришла в себя. Она успокоилась. Он видел её мысли так же ясно, как если бы они были высказаны вслух. Последнее испытание. Ты вернёшься к Сиони и будешь защищать её жизнь ценою своей, сказал Лято. Это задание, которое я дал тебе, а ты согласилась его принять. Именно поэтому я выбрал тебя. Вот почему только ты носишь отравленный крис Стилгора. Наила пощупала правой рукой спрятанный под накидкой нож. "Как это верно", подумала Лета, что оружие способно сделать поведение человека вполне предсказуемым. Он зачарованно посмотрел на напряжённое тело Наилы. В глазах её не было ничего, кроме обожания.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 Инстинктом Наилы можно верить. Всё она достигла того взрыва опасного момента, который был мне так нужен. Донканы всегда находили очень странным то, что я формирую вооружённые силы из женщин. Но дело в том, что мои говорящие рыбы это во всех смыслах временная армия. Хотя женщины могут проявлять насилие и ярость, они сильно отличаются от мужчин в своём увлечении битвой. Колыбель бытия предполагает их к более бережному отношению к жизни. Они являются лучшими хранителями золотого пути. Я лишь усилил эту врождённую предрасположенность системой тренировок. На какое-то время я вырываю их из обыденной рутины. Они получают то, о чём потом с удовольствием вспоминают всю оставшуюся жизнь. В юном возрасте они вступают в орден сестёр и готовятся к вещам очень глубоким. В таких товариществах люди всегда готовятся к великим свершениям. Воспоминания о днях, проведённых с сёстрами, покрываются со временем ностальгической дымкой. То время кажется им чудесным и не похожим на те серые будни, которые они вынуждены влачить ныне. Именно таким способом можно сегодня менять ход будущей истории. Современники в действительности не живут в одно время. Прошлое всегда меняется в их глазах, но лишь немногие понимают это. Похищенные записки отправив послание говорящим рыбам лета поздним вечером спустился в крипту он решил что лучше всего будет устроить новому дункану аудиенцию в темнице чтобы лето сначала описал себя и только потом дал возможность новому айдаху увидеть своё тело присуществующего червя Таким требованием удовлетворяла небольшая комната, вырубленная в чёрном камне неподалёку от центральной ротонды. Помещение было достаточно большим, чтобы вместить лето в его тележке, хотя потолок был очень низок. Освещение лето мог регулировать по собственному усмотрению. Дверь была одна, но состояла из двух секций: одна большая, достаточная для проезда королевской тележки, а вторая маленькие ворота для прохода людей. Летна направил тележку в помещение, закрыл большие ворота и открыл маленькую дверь, и после этого приготовился к церемонии. Самой большой проблемой была скука. Изделия тлейлаксу были стандартизованы настолько, что один кхола нисколько не отличался от всех прочих. Однажды лето даже предупредил тлейлаксу, чтобы они больше не делали одинаковых донкавов. но он сам прекрасно сознавал, что в этом они откажутся повиноваться ему. Иногда я думаю, что они поступают так просто из духа противоречия. На Тлейлаксе жестко держались за эту привилегию, понимая, что это — залог их выживания. Присутствие Айдаха тешит во мне пола Атрейдеса. Лето сказал Монео, когда Мажордом впервые появился в Цитадели. Дюнкан должен явиться ко мне после дополнительной подготовки. Ты должен проследить, чтобы мои Гори и Смигчили его и ответили на некоторые его вопросы. На какие вопросы они имеют право отвечать, господин? Они знают. За много лет Монео давно изучил процедуру во всех подробностях. За дверью раздались голоса Монео и эскорта из говорящих рыб. Послышался неуверенный шаг нового холла. "Входи в эту дверь", сказал Манео. "Там темно. Остановись, как только войдёшь. Мы закроем дверь, а ты жди, когда заговорит господин Лэта". "Почему там темно?" не скрывая возмущения, спросил Донкан. "Он сам тебе всё объяснит". Айдаха втолкнули в тёмное помещение и заперли за ним дверь. Лето прекрасно знал, что видит сейчас Донкан. Тень среди теней. В непроглядном мраке он не сможет даже определить, откуда раздаётся голос Лета. Как обычно Лето заговорил голосом полому отгиба. Я рад снова видеть тебя, Донкан. Но я не могу вас видеть. Айдах был воин, а воина атакуют. Этот выпад убедил Лета, что копия полностью повторяет оригинал. Моральная игра, с помощью которой тлей лаксу пробуждали предсмертную память Дунканов, оставляла некоторую неопределённость в их мышлении. Некоторые айдаха полагали, что когда-то угрожали Моатдибу. Этот кхолод тоже разделял подобную иллюзию. Я слышу голос Пола, но не в состоянии его разглядеть, сказал айдаха. Он даже не попытался скрыть растерянность, она прозвучала в его голосе. Зачем этот о трейдерс продолжает играть в свою глупую игру? Пол давно мёртв, а здесь присутствует Лета, который говорит ожившим голосом Пола, его памятью, впрочем, как и памятью многих и многих других, если, конечно, Плейлаксу сказали ему правду. Тебе сказали, что ты лишь последний в длинной череде двойников, произнёс Лета. Сам я не помню этого. Леттер услышал в тоне Эйда почти истерику, едва прикрытую храбростью воина. "Будь прокляты эти тлилаксу. Их бродильные чаны производили людей с окрошкой в мозгах". Этот Дункан прибыл в состоянии близком к шоку, подозревая, что безумен. Леттер понимал, что потребуются тончайшие движения души, чтобы привести беднягу в чувство. Это будет тяжким эмоциональным потрясением для обоих. Произошло много изменений, Дункан, заговорила Лиата. Лишь одно осталось неизменным я всё ещё Атрейдис. Мне сказали, что ваше тело, да, оно изменилось. Проклятые Тлейлаксу. Они пытались заставить меня убить того, кого я, короче, он был похож на вас, и я вдруг вспомнил, кто я, и было Это мог быть Холому аддиба. Уверяю тебя, это был обычный мим, лицедел. Он был так похож. Вы полностью уверены? Нет, нет, это был актёр, не более того. Он остался жив, конечно, но именно так они пробудили мою память. Они мне всё объяснили. Это правда, что они говорили? Это истинная правда, Донкан. Мне отвратительны эти игры, но я допустил их, не в силах отказать себе в удовольствии находиться в твоём обществе. Потенциальные жертвы всегда выживают, подумал Лято. Особенно это касается потенциальных жертв Донканов. Давают, конечно, и ошибки, поддельных муадгибов убивают, а Донканы не удаются, но на этот случай существуют тщательно сохраняемые клетки оригиналов. Так что произошло с вашим телом? продолжал настаивать Айдаха. Теперь можно оставить личинку аддиба? Лето заговорил своим обычным голосом. Я сделал из песчаных форелей новую кожу для себя. Дальше всё произошло само собой. Они изменили мою внешность. Зачем? Я объясню тебе всё по ходу дела. Теилаксу говорят, что вы выглядите как песчаный червь. А что говорят мои говорящие рыбы? Они говорят, что вы бог. Почему вы называете их говорящими рыбами? Это старая уловка. Первая жрица говорила, что во сне она разговаривала с рыбами. Таким образом эти женщины узнают массу полезных и ценных вещей. Но откуда вы об этом знаете? Я сам, эти женщины, и то, что было до них, и будет после них. Лето услышал, как Айдаха судорожно проглотил слюну. Теперь я понимаю, почему здесь темно. Вы даете мне время привыкнуть к вам. Ты всегда был очень быстро, Айдаха. Кроме тех случаев, когда становился слишком медлительным. Как давно вы изменились? Тридцать пять веков назад. выходит, Трейлаксу сказали мне правду. Мне они редко осмеливаются лгать. Но это очень долгий срок, очень долгий. Трейлаксу копировали меня много раз, много. Теперь настало время спросить, сколько именно раз и сколько копии они изготовили. Ты сам прочтёшь этот реестр. Вот так это начинается, подумал лето. Такой разговор обычно удовлетворял Донканов, хотя мучительная суть вопроса этим не разрешалась. Сколько же раз я являлся? Донканы не замечали, что их новая плоть отличается от старой, хотя передачи памяти между коголлен не происходило. Я помню свою смерть, заговорила Айдаха. Блеск мечей людей Харконана, которые пытались убить вас и Джессику. Это снова заговорил голосом Мадгиба. Да, это был я, Донкан. Таким образом, я являюсь заменой. Это так? спросил Донкан. Это верно, ответил Лета. Как другой я. Я хочу спросить, как он умер? Всякая плоть в конце концов изнашивается. Ты прочтёшь об этом в отчётах. Лето терпеливо ждал, удивляясь тому, насколько велико недоверие Дункана ко всей этой истории. «Как вы в действительности выглядите?» — спросил Эйдаха. «Что это за тело червя, о котором твердили Тлейлаксу?» «Когда-нибудь я буду выглядеть, как настоящий песчаный червь. Метаморфоз не закончен и продолжается. Что вы имеете в виду под настоящим червем?» у него увеличится количество ганглиев, которые сообщат червю человеческое сознание. Нельзя ли зажечь здесь свет? Я хочу посмотреть на вас. Лето дал команду, и помещение было тотчас залито ярким светом. Чёрные стены и пучок света, сфокусированный на живом боге. Тело Лета стало видимым во всех мельчайших деталях. ай дахов периил недоуменный взор в разделённое поперечными полосами тело червя на котором выступали два заметные рудименты рук и ног при этом один из них был заметно короче других он снова посмотрел на остатки конечностей потом поднял глаза и увидел розовое лицо которое выглядело довольно нелепо на фоне огромного тела я предупреждал тебя донкан Айдаха ты удивления потерял дар речи. Зачем это нужно, спросил за него Лета. Айдаха кивнул. Я всё ещё отрейдос Донкан, и уверяю тебя, что для этого были очень веские причины. Но что об этом ты узнаешь в своё время. Айдаха молча покачал головой. Это не слишком приятное откровение, сказал Лета. Сначала ты должен узнать более важные для себя вещи. Положись на слово Трейдесса. На протяжении столетий лето убедился в том, что упоминание о верности от Трейдессам безотказно гасило все вопросы о Айдаха. Сработало и на этот раз. Значит, я снова призван на службу к Трейдессам, сказала Айдаха. Это мне знакомо, не так ли? Во многом, да, мой друг. Для вас я старый друг, но для себя самого как я буду служить? Разве тебе не рассказали об этом говорящие рыбы? Они сказали, что я буду командовать элитной гвардией, набранной из них. Этого я не понял. Что армия состоит из женщин? Мне нужен верный товарищ, который командовал бы армией. Ты возражаешь? Но почему женщины? Между полами существует большая поведенческая разница, и поэтому женщины особенно ценны в роли гвардейцев. Вы не ответили на мой вопрос. Ты полагаешь, что они не подходят на эту роль? Некоторые из них выглядят весьма крепкими, но, но другие проявили непозволительную мягкость, не правда ли? Айдах покраснел. Лето нашёл эту реакцию очаровательной. Донканы оставались одними из немногих в эти времена, кто сохранил способность к расцнять. Всё это было понятно и объяснимо. Айдаха прошёл курс обучения в те времена, когда были иные понятия о чести. Он был настоящий рыцарь. Я не понимаю, почему вы доверили женщинам охранять свою жизнь. Кровь медленно отхлынула от его щёк. Он взглянул в глаза Лета. Но «Я всегда доверял им так же, как доверяю тебе. Я доверяю вам свою жизнь. От какой опасности мы должны вас охранять?» «Тебя введут в курс дела, Монео и говорящие рыбы». Эйдаха переминался с ноги на ногу, тело его дрожало в такт бешеному сердцебиению. Он лихорадочно озирался, осматривая блуждающим взглядом стены и потолок маленького помещения. Внезапно он принял решение и посмотрел в лицо Лета. Как мне обращаться к вам? Ты согласишься называть меня господь Лета? Да, господин. Айдах не отводя взора посмотрел в синие фрименские глаза Лета. Правду ли говорят рыбы, что вы храните множественную память? Память о да. Мы все здесь Донком. Теперь лето говорил голосом своего деда с отцовской стороны. Потом здесь даже женщины. Теперь звучал голос бабки Лета Потцовской по линии. Ты их знал, а они знали тебя, сказал Лета. Дрожа всем телом, Айдаха перевёл дух. Мне потребуется какое-то время, чтобы к этому привыкнуть. «Моя реакция была поначалу точно такой же», — отозвался император. Айдаха разразился хохотом. Лето подумал, что его намек вряд ли мог быть поводом для такого безудержного смеха. Но ничего не сказал. Успокоившись, Айдаха заговорил. «Ваши говорящие рыбы должны были привести меня в хорошее расположение духа». «Они преуспели в этом, не правда ли?» Дункан внимательно присмотрелся к лицу императора, узнавая в нём отчётливые черты Атрейдесов. Вы, Атрейдысы, всегда хорошо понимали, чем можно меня расположить к себе, сказала Эдаха. Вот так-то лучше, похвалил его Лето. Ты начинаешь понимать, что я не один Атрейдис, а все они вместе взятые. Это когда-то говорил мне Пол. «Я говорю то же самое». Этого человека могли убедить только голос и интонации пола Муаддиба. Айдаха судорожно глотнул и повернулся к двери. «Вы что-то отняли у нас», — проговорил Айдаха. «Я это чувствую. Монео, женщины...» «Мы против вы», — подумал Лето. «Эти Дунканы всегда, что бы ни происходило, берут сторону людей». Айдахо вновь посмотрел в лицо Лета. Что вы дали нам взамен? Мир ли это во всей империи? И я вижу, что все счастливы до блаженства. Именно поэтому вы нуждаетесь в личной охране. Лет улыбнулся. Мой мир усилил спокойствие, а люди всегда восстают против спокойствия. И кроме того, вы даёте нам говорящих рыб. и иерархию, которая определяется людьми безошибочно. И женскую армию процедил сквозь зубы Айдаха. «Это сила, способная обуздать мужчин», — заметил Лето. «Секс всегда был средством подчинить себе агрессивность мужчины. Именно этим они и заняты смирением агрессивности». Они предотвращают и сглаживают инциденты, которые в противном случае могли бы привести к ещё большему насилию. И это вы заставили их поверить в вашу божественность. Я бы не сказал, что мне это нравится. Путь святости для меня не менее тяжёл, чем для тебя. Айдаха нахмурился. Он ожидал совершенно иного ответа. Какую игру вы ведёте, господь Лето? Очень древнюю, но по новым правилам. По вашим правилам. Ты хочешь, чтобы я снова позволил устанавливать правила Каникт, Лансраду и великим домам? Тлейлаксу говорят, что Лансрада больше не существует. Вы упразднили всякое самоуправление. Но хорошо. Тогда, допустим, я мог бы уступить место Бины Гисэрит или Ксианцам, или тем же Тлейлаксу. Ты хочешь, чтобы я нашёл ещё одного барона Харконана и вручил ему власть над империей. Скажи только слово Дункан, и я отрекусь. От такого натиска Айдах только покачал головой. В злых руках, сказал Улета, монолитная централизованная власть Опасный и скользкий инструмент. А ваши руки подходящие для этого? Я не могу с уверенностью сказать, подходят ли мои руки для того, чтобы держать власть. Но я могу сказать это со всей определенностью о руках тех, кто был до меня. Их-то я знаю очень хорошо. Айдаха повернулся к лето спиной. — Какой очаровательный! чистый человеческий жест, подумал Лято. Неприятие вкупе с осознанием своей уязвимости. Алета заговорил в спину Айдаха. Ты совершенно прав в том, что я иногда использую людей без их осознанного согласия. Айдах обратил к Лято свой профиль, потом взглянул в лицо императору, слегка приподняв голову, чтобы взглянуть в синие, как небо, глаза повелителя. Он меня изучает. подумал Улета. Но для вынесения осуждения он может пользоваться только лицом. Атрейды научили своих людей читать мысли и чувства людей по малейшим нюансам жестов и мимики. Но в данном случае задача была за гранью способностей Айдаха. Дункан откашлялся. Чего плохого вы от меня ждёте, спросил он. Как это похоже на Дункана, подумал Улета. Этот был классическим представителем. Он не нарушит верность о трейдерсам, но при этом не сможет подняться над рамками своей личной морали и нравственности. От тебя потребуется охранять меня всеми необходимыми средствами и хранить мою тайну. Какую тайну? Что я уязвим. Так вы не бог, не в этом конечном смысле. Ваши говорящие рыбы рассказывали о мятежниках. Они действительно существуют. Почему? Они молоды, и мне не удалось убедить их, что мой путь лучше. Очень трудно убедить молодёжь в чём бы то ни было. Они обременены слишком большими знаниями. Я не помню, чтобы от трейдерсы прежде так презрительно относились к молодёжи. Вероятно, это от того, что сам я очень стар. Моя старость, помноженная на старость других, моя задача усложняется с каждым следующим поколением. В чём заключается ваша задача? Постепенно ты сам это поймёшь. Что будет, если я не справлюсь со своей задачей? Ваши женщины меня ликвидируют. Я не стану отягощать женщин чувством вины. Значит, вы отяготите им меня, если ты примешь это условие. Если я найду, что вы хуже Харконона, то обращусь против вас. В этом весь Донком. Они меряют всё зло харкононами. Как мало знают они о зле. Барон пожрал целые планеты Донком. Что может быть хуже этого? пожрать всю империю я, чреватым империей Донгом. Умирая, я дам ей жизнь. Если бы я мог в это поверить, ты будешь командовать моей гвардией. Но почему я? Потому что ты самый лучший. Воображаю, какая это опасная работа. От неё принимали смерть мои предшественники. Некоторые из них Хотелось бы мне иметь их память. Ты не можешь её иметь, и поэтому будешь оригинален в решениях. Тем не менее, я хотел бы о них знать. Ты узнаешь о них. И так, от Рейдесом всё ещё нужны острые ножи. У нас есть дела, которые можно доверить только Дункану Айдаха. Вы хотели сказать Дунканам? Айдаха поперхнулся, посмотрел на дверь, потом на лицо Лето. Лето заговорил с ним, как Муадиб, но голосом Лето. Когда мы последний раз вместе карабкались к Ситчу-Табр, то были верны друг другу. Ты мне, а я тебе. С тех пор ничто не изменилось. Но то был ваш отец, это был я. Восклицание Муадиба поразило к холоду до глубины души. Все вы в одном теле, прошептал Айдаха. Он был сломлен и сдался, прекратив сопротивление. Лето молчал, наступил решительный момент. Айдаха улыбнулся своей характерной улыбкой, выражавшей: "Да чёрт бы вас всех побрал в конце концов". Тогда я хочу говорить с первым Лето и Полом, с теми, кто лучше всех меня знал. Используйте меня как следует, ведь я действительно любил вас. Лето прикрыл глаза. Эти слова всегда расстраивали его. Он знал, что это была любовь к тем, по отношению к которым он был наиболее уязвим. На помощь пришёл Монео, слышавший весь разговор. Он вошёл в помещение. Господин, должен ли я отвезти его к гвардии, которой он будет командовать? Да. Это было единственное слово, которое Лета был сейчас в состоянии произнести. Монео взял Айдаха под руку и вывел его из комнаты. Добрый Монео, подумал Лета. Как он добр. Он так хорошо меня понимает. Но я скоро приду в полное отчаяние от его понимания.